Да, В эфир пошла передача Портрет Федерика Селини, которую мы с Добросельской и Петровской готовили почти два года. 18 ноября мне исполнилось 60 лет. Мне наградили орденом «Дружба народов. 21 ноября в Центральном доме кинематографистов состоялось Никак не могу подобрать слово к тому, что именно состоялось. Вероятно, это можно назвать словами шоу, празднование юбилей, концерт, представление. В общем, состоялось. Я плясал вместе с цыганами, которые снимались у нас в жестоком романсе. На сцену вылетела Людмила Гурченко и примкнула к огневой пляске. А потом Федор Дунаевский, исполнитель одной из главных ролей в дорогой Елене Сергеевне, подарил мне огромную рубашку с вышитой надписью Breakdowns и выпустил команду молодых ребят блистательно исполнивших этот танец. Я тоже танцевал его впервые в жизни. Было много чего: уморительные куплеты, и... пионеров в красных галстуках и коротких штанишках с барабаном и горном в исполнении Волкова и Панкратова черного и Арцибашева непревзойдённые, как всегда, Жванецкий с умным, смешными, горьким монологом прогительные выступления космонавтов Савёльёва и Адькова смешной рассказ Буркова и разные другие веселые и забавные номера Это все, не скрою смотрелось приятно. Рядом со мной сидели жена и дочь, которая была на девятом месяце. и Я боялся, как бы приступы ее смеха не перешли в родовые схватки. Можно считать, что так и случилось. Три дня спустя родился внук, которого назвали Дмитрием. Готовая передача о Высоцком лежит уже шесть месяцев. Наконец руководство киноредакции посмотрело. Начались придирки, поправки и следовательно конфликты. Категорическое требование не упоминать о любимиве. Ни единого кадра с ним быть не должно. Это не подлежит обсуждению. Начало начале четвёртой серии разговора о судьбах поэта в России вырезать еще какие-то цензурные поправки. Я уперся. через несколько дней показываем Кананыхину. мой юбилейный творческий вечер, снятый в Останкинской студии. Опять мычные группы заставляют вырезать, делать купюры, выкидывать острые реплики, нет сил, я начинаю вести себя грубо, господи. Да чего же за 60 лет надоели эти патриоты, защищающие от меня отечество? Когда же мы наконец избавимся от них? Декабрь. декабре, плену Союза кинематографистов СССР мне предложили стать секретарем союза. Я попросил ночь на размышление. Я никогда прежде не занимался общественной работой в том смысле, Какие представляли у нас в стране. Мне казалось, что к общественной работе частенько прибегали люди неталантливые, и это помогало им делать карьеру в искусстве. В нашем странном, чтобы не сказать уродливом, обществе бездарный тип, вооруженной марксистской фразеологии мог добиться всего и оттереть а огня и уничтожить действительно талантливого соперника. Можно, конечно, сослаться на классический пример Лысенко и Вавилова. И в искусстве было то же, что и в науке. Вот становились секретарями союзов художников или композиторов, или писателей, или... начинали командовать, издавать себя печатать, хватать выгодные заказы, представлять себя к наградам, организовывать заграничные поездки, получать хорошее жилье и так далее. Поэтому я никогда не торчал в президиумах, не откликался ни на какие компании, не подписывал клеймящих кого-либо писем, не лез на трибуну с единственным желанием продемонстрировать себя